то изваяние Воронго продолжало оставаться общим для всех родов божеству. Возможно, этим объясняется единообразие памятников для Аху. Поскольку короли на острове Пасхи, как и во всей Полинезии в Перу, считали себя потомками верховного божества, понятно, что каждый хотел, чтобы его изображение предельно походило на всемогущего предка, известного всем пасхальцам по изображению в их общем культовом центре Оронго. Единственное допускаемое отклонение — увеличение размеров статуи. Каждый стремился, чтобы его монумент был возможно больше и внушительнее, воплощая тем самым роли могущества покойного. После того, как был обнаружен субстрат, предшествующий каменным исполинам, которые так прославили остров Пасхи, стало очевидно, что гипотетические датировки первого заселения острова не годятся. Сами пасхальцы сообщали первым европейским гостям о двух генеалогиях местных королей. Наиболее древняя, насчитывающая 57 поколений, восходила к первому королю иммигранту Хотуматуа. Но поскольку считали, что иммиграция направлялась из далекой Азии, эту генеалогию произвольно отвергли в пользу более короткой, насчитывающей в разных версиях от 20 до 30 имен. И так как все легендарные попытки датировать заселение Пасхи опирались на легендарные генеалогии, в наших раскопках было важно найти органические остатки, позволяющие произвести углеродную датировку. По мнению Раутледж, до Пасхи дошли две волны иммигрантов, причем полинезийцы приплыли около 1400 года. Кнохи тоже полагал, что остров заселили два народа, и первый прибыл между XI и XIII веками. Лавашири и Метро считали пасхальскую культуру молодой и однородной. Открытие острова не относили к XII-XIII векам. Энглерд разделял взгляд о слиянии двух культур, однако полагал, что ни одна из них не могла появиться на уединенном острове Пасхи ранее 1575 года. Наши раскопки показали, что уже в 380 году плюс-минус 100 лет на Пасхе было многочисленное население, занятое строительством крупного оборонительного сооружения. Эта дата на тысячу лет опережала все ранее предполагавшиеся и вообще До тех пор ни на одном из островов Полинезии не получали столь древней даты. Обнаружив статиграфически расположенные древесный уголь и костные останки, мы смогли получить 17 радиоуглеродных датировок для Пасхи. Две из наиболее интересных относятся к легендарному рву, отделяющему полуостров Поики. Островитяне с самого начала рассказывали европейцам, что речь идет об искусственном рве, где произошла решающая битва между их предками и длинноухими, когда последние были заживо сожжены в костре на дне двухкилометрового рва. Однако геологи и этнологи полагали, что ров на поике – естественная геологическая формация. При этом метро и лавашери заключили, что островитяне сочинили легенду, чтобы объяснить природное явление – а потому предания о длинноухих и короткоухих, также относили к числу вымыслов. Но первый же шурф показал, что ров содержит множество древесного угля. И углеродная датировка показала, что примерно в 1676 году плюс-минус 100 лет здесь пылал огромный жаркий костер. Примечательное совпадение с датой 1680 год которую патер Себастьян Энглерт еще раньше определил, исходя из утверждения островитян, что битва у Поике произошла 12 поколений назад. Раскопки Смита позволили установить, что оборонительный ров был вырыт задолго до усобиц, приведших к побоищу в конце XVII века. Когда состоялась аутодафе. Он уже представлял собой древнее сооружение, частично занесенное песком и пылью. На самом дне Смит нашел осколки обсидиана. Двухкилометровая природная ложбина была расширена до 11-12 метров и углублена до 4-5 метров.